Глава двадцать первая. Жизнь налаживалась. Это я могла сказать совершенно определенно. Говорят, когда слишком хорошо, жди беды. Но мне было плевать. Я давно не чувствовала себя такой живой, такой настоящей. Если бы умела петь, наверное, запела бы. Но уши друзей все же было жалко. Поэтому я просто обвела сотрудников утки довольным взглядом. Ну что? Нас можно поздравить. Все, как по команде, обернулись к стене, на которой рядом с фото Тома и восстановленной лицензией висела первая за десять лет грамота. Мы стали лучшим пабом, а это значит что? К нам повалит народ? предположил Итан в поисках одобрения, повернувшись к Ките. А еще мне бы хотелось, чтобы они додумались сами. Работы прибавится, буркнула Ирен. Но недовольства ее голосе я не слышала. А еще зарплата вырастет? с надеждой спросил Алекс. Бинго! Да ладно! И Рен недоверчиво покосилась на меня. С чего это такая щедрость? Ну, б о л ь ш о г о роста не ждите, так п а р а фунтов поспешила я осадить, счастливые улыбки на лицах. Но теперь мы с полным правом можем поднять цены. Опять же, не намного. Но если учесть, что мы стали лучшим пабом, значит, народ к нам повалит. Уже бодрее предположил Итан. Заказывать станут больше. Довольно улыбнулась Ирен, и Пит ь тоже. Вставил Норман. А значит, повышение цен на еду в несколько пенни мало кто заметит, а мы очень даже. Ради этого стоило облачаться в костюм, воскликнул Алекс. Бедный Стеффлд, вздохнул Ирен. Может, цветы ему отправить? Не будем п л я с а т ь на могиле врага, рассудительно заметила я. Не кстати всплыл наш последний разговор, из которого я мало что помнила, но осадок все равно остался. К тому же он ни разу не издевался, когда остановился первым. Впереди маячил теплый летний август. Рядом был любимый мужчина. Работа радовала, да, жизнь определенно налаживалась. В начале сентября я опять заберу тебя в Лондон. Непререкаемым тоном заявил как-то утром Том. Мы были в его номере, и он только что вышел из ванной и так решительно мне это сказал, будто все время чтомылся, только об этом и думал. Мне уже страшно. Я шутливо задрожала, кутаясь в одеяло. Правильно боишься. Буду тебя знакомить с друзьями. Том поднял руки вверх, скручивая пальцы и медленным шагом подходя к кровати. Не надо! В непритворном ужасе вскрикнула я, п р я ч а с ь под одеяло с головой и взвизгнув от неожиданности, когда Том упал на меня, обхватывая и заворачивая в крепкий кокон. А ты что думала, сможешь отсидеться здесь? Ну уж нет. Я хочу тебя представить своим друзьям, потом семье. Подожди, не так быстро. Я вяло пыталась протестовать, понимая, что в сущности он прав. И раз уж мы вместе, то надо быть готовой к тому, чтобы выходить в свет хотя бы изредка. Выпутавшись из одеяла, я посмотрела в раскрасневшееся лицо, нависшее прямо надо мной, и легонько укусила его, ц е л я с ь в губы, но попав куда-то в щеку. Можешь кусаться, это не поможет. Том выглядел, да нельзя довольным. Для начала сходим на выставку. Ничего особенного, почти все свои. Во-первых, там на нас не будут обращать особого внимания. А во-вторых, ты сможешь познакомиться почти со всеми моими друзьями. На пятые ничего не планируй, у меня уже лежит приглашение на о т в а л и ц а Приглашение? Я нахмурилась. Все так серьезно? А что мне надеть? Поедем в Лондон и купим все, что хочешь. Легко пожал плечами Том, устраиваясь поудобнее и подпихивая под мои бока одеяло. Ты тяжелый, напомнила я, чувствуя, что начинаю задыхаться. Вечернего платья у меня точно нет. Строгого дресс-кода не будет. Том вдруг обхватил меня и перекатился на спину, кладя сверху женщины в платье для коктейлей, мужчины в костюмах. Всего-то. Я преувеличенно облегченно вздохнула. А я то уж решила, что надо собираться на прием королеве. На прием к о р о л е в и е тебя в ближайшее время не пустят, совершенно серьезно сказал Том. Но если потерпишь несколько месяцев, познакомлю с принцем Гарри на встрече выпускников. Ты не упоминал, что учился с будущим королем. Я, наконец, выпуталась из одеяла и уселась на Тома. Не было необходимости козырять своими связями. Высокомерно заявил он, пытаясь выглядеть как можно более надменно, если это вообще было возможно в его положении. Буду знать, что можно попросить, если что поблажек по налогам. Я подмигнула. А ты расчетливая. Еще какая том, еще какая. Шутки шутками. А что надеть, я совершенно не представляла. Нет, у меня была пара платьев специально для торжественных случаев. Вдруг Ирен вздумает выйти замуж или Лейти школу закончит. Но подходили ли они под определение коктейльных? Интернет внятного ответа на поиски не давал. Он рассыпался в сотни картинок, в которых я совершенно не могла вычленить какой-то общий стиль. Платья были узкие и с пышными юбками, с открытыми плечами или одним рукавом, кружевные и атласные. От полученной информации плавился мозг. Расплатившись с кредитами, я понимала, что свободных денег попросту нет. Слишком много пришлось вложить в ярмарку. Нет, я знала, что прибыль будет, но не раньше, чем через месяц. Придется довольствоваться тем, что есть. Придирчиво разложив на кровати платья, я позвала и Рен, и Фрэнсис, которые принесли с собой несколько бутылок вина, чтобы не скучно было совещаться. Как известно, вино отличный советчик. Мне кажется, вот это, Фрэнсис показала на изумрудно-зеленое платье, купленное пять лет назад на распродаже. Оно было одним из самых дорогих моих приобретений, почти сто пятьдесят фунтов, и все эти годы висело в шкафу, ожидая своего часа. А ничего, что здесь это? Ирен приподняла расшитый блестящими плоскими стразами воротник. Стразы и стразы, что не так? принялась защищать свой выбор Фрэнсис. А может вот это? Я показала на темно-синее кружевное, которое купила во время нашей поездки в Грецию. Нет, слишком скучно и чопорно. Фрэнсис, на правах человека, частенько бывавшего во Франции, иногда считала себя настоящим экспертом моды. Вот это зеленое в самый раз. А на ноги что? Ирен скептично покосилась на сваленные в груду босоножки и туфли. Туфли это главное. Надо что-то зеленью. Авторитетно вклинилась Фрэнсис. У меня есть босоножки, я дам. А они холодно. В босоножках в сентябре позволила я себе робко усомниться. Ты же не на улице будешь, натурально удивилась Фрэнсис. Вздохнув, мне пришлось с ней согласиться. Да и почему я решила, что буду выглядеть плохо в таком платье? Это нереально. Том прислал за мной такси. Вот в чем, чем, а в этом возражать и спорить я совершенно не собиралась. К тому же т о п т а т ь с я в общественном транспорте в платье и на каблуках было бы очень неудобно. Чувствуя себя Золушкой, за которой приехала карета, я пожелала Лэти и маме всего хорошего, в очередной раз попросила последнюю не курить в доме и запрыгнула в машину, краем глаза отмечая, как вспыхнула очередная сигарета. Давно не чувствовала себя такой красивой. С прической, правда, возиться не стала, просто заколола волосы наверх. А платье, легкий макияж, изящные босоножки Фрэнсис. И почему я редко позволяю выглядеть себе привлекательной женщиной? Всю дорогу у п ы т а л а с ь привести мысли в порядок, потому что жутко нервничала, пытаясь представить людей, которые будут на меня глазеть, а они будут, как бы мне н е хотелось обратного. Надо успокоиться и постараться молчать, потому что когда я нервничаю, начинаю нести чушь, а нет ничего хуже, чем заставлять Тома за меня краснеть. А отлично выглядишь! Восхищение в любимом взгляде быстро р а з в е я л о последние сомнения относительно внешнего вида. Сам том выглядел шикарно. Я позволила гордости разлиться внутри, разглядывая стоявшего передо мной мужчину. Он был в темно-синем костюме. Надо было все же подумать о другом платье. Ты что делал укладку? Я уставилась на его волосы, лежащие идеальными волнами. А что, что-то не так? Забеспокоился Том, разглядывая себя в зеркале Холла. Да нет, что ты, просто не привыкла видеть тебя таким. Задумалась, подбирая слова. в ы л и з а н н ы м идеальным. Подожди до вручения Золотого глобуса. Хмыкнул Том. С удовольствием посмотрю на тебя на красной дорожке. Ну уж нет. Я вскинула руки в притворном ужасе. Я туда не поеду. Посмотрим. Том не стал спорить. Нам далеко. Я с м о т р е л а на очередное такси, стоявшее под домом. Страшно представить, сколько же он тратит просто на передвижение по городу. Нет, обратно пойдем пешком, успокоил меня Том. Прогулка по ночному Лондону. Как тебе? Звучит заманчиво. Я вздохнула, неосознанно с т и с н у в сумочку в руках. беспокойство, утихшее было при встрече, снова начинало подступать. Сердце бешено колотилось, о грудную клетку кровь в ушах шумела. Заметив мое состояние, Том накрыл мою ладонь своей и мягко пожал, заставляя вымученно улыбнуться. Машина остановилась. Приехали? Как уже? Я попыталась подавить истеричные нотки в голосе. Ты отлично выглядишь. Я рядом. Успокойся. Как мантру повторял Том. Подавая мне руку и помогая выйти из машины, я расправила плечи и оглянулась, замечая, как заинтересованно шагнули в нашу сторону журналисты, дежурившие на входе. Том крепче сжал мою руку и шепнул: "Внутри их не будет, это частная вечеринка". Вспомнив все нападки, которым я подвергалась последние месяцы, я широко улыбнулась камерам, глядя на Тома влюбленными глазами. Пусть смотрят, пусть делают выводы. Он мой, и ничье мнение мне не важно. С боевым настроем, почти разогнав страх и неуверенность, я шагнула внутрь, наивно полагая, что самое страшное осталось позади. Здесь царил полумрак, играла легкая спокойная музыка, и незримыми тенями скользили официанты с подносами. Не кстати вспомнилось, что ела я в последний раз еще до обеда. Пойдем, найдем хозяина, потом познакомлю тебя с остальными. Запомнить бы, жалобно прошептала я, оглядываясь по сторонам, что ж с платьем я, кажется, угадала. По крайней мере, никто не т а р а щ и т с я на меня как на диковину, а значит, все более-менее в порядке. Никогда бы не подумала, что на подобных мероприятиях может быть настолько скучно. Неужели им всем и впрямь нравится это передвижение от одной кучки к другой с обсуждением последней речи премьер-министра или рассуждениями на тему новаторства театральных постановок прошлого сезона? Все эти люди, пытающиеся строить из себя больше, чем они есть на самом деле, вызывали с к у к у и желание зевать. Говорил в основном том. Я же молчала, кивая и улыбаясь, чувствуя себя китайским болванчиком. Не думаю, что кто-то ждал от меня чего-то большего. Заводить знакомства никто не спешил, ограничиваясь дежурными кивками и фразами о том, что им очень приятно со мной познакомиться. Приятно. Как же! Я прекрасно видела взгляды, которыми одаривали меня женщины. Оценивающий и н а с м е ш л и в ы е Да, я знала, что в их глазах выгляжу провинциалкой, решившей прыгнуть выше головы. Но меня это не цепляло, совершенно. Возможно, благодаря тому, не отходившему ни на минуту, а может, благодаря трем бокалам шампанского, которые я пила слишком редко. А вот и тот человек, с которым я х о т е л тебя познакомить. Том воодушевленно потащил меня к очередной группе людей, весело смеющихся над шуткой смутно знакомого мужчины. Подойдя ближе, Том дождался, пока собеседники отвлекутся на разговор, и дотронулся до его локтя. Том, искренняя дружелюбная улыбка оживила лицо. Я уж было чаялся тебя сегодня увидеть. Ты и так видишь меня каждый день, отшутился Том. Успел соскучиться? Позволь себе представить Дженнифер Уиллоу, Дженнифер, сэр Кеннет Брана, режиссер, актер и мой давний добрый друг, сэр, фыркнул Брана, повернувшись ко мне. Иногда мне кажется, что они, он обвел взглядом всех, кто стоял рядом, гордятся моим титулом за меня. Уверяю вас, я тоже теперь буду гордиться, что познакомилась с настоящим сэром. Я о т с у л ь т о в а л а ему бокалом, чувствуя невероятную легкость и любовь ко всему миру. Вот видишь, Кеннет, вновь обернулся к Тому. Это один из самых значительных плюсов рыцарства — восхищение хорошеньких женщин. Думаю, вам и без рыцарства п р о х о д в не давали. Улыбнулась я. Может мне пора побеспокоиться? Шутливо нахмурился Том. Нет, я положила руку на его локоть и посмотрела снизу вверх влюбленными глазами. Тебе не пойдет, уверяю. Даже так? Его брови взлетели вверх. Позволь поинтересоваться, почему? Я тебе дома скажу. Хитро шепнула я, надеясь, что стоявший рядом Кенет не услышал. Хотя, судя по его многозначительной улыбке, сказать это тихо не удалось. Уши Тома покраснели. Неужели я его смутила? Не хотелось становиться причиной неловкости. Кто знал, что в его обществе не принято так активно высказывать свои желания? Простите, но мне надо вас ненадолго оставить. Я м и л о улыбнулась. Не знаю, что там обычно говорят леди о том, чтобы попудрить носик, но мне казалось, что эта фраза будет выглядеть по меньшей мере глупо. И хотя причин для того, чтобы навестить дамскую комнату не было, очень хотелось перевести дух. В туалете было тихо. Зайдя в кабинку, я устала опустилась на унитаз и вздохнула. Наконец тишина. От выпитого и духоты начала болеть голова. Наверное, стоит притормозить шампанским. Все-таки этот напиток явно не мой. Дверь открылась, застучали каблуки по кафелю. Пора выходить, сидеть здесь до утра не входило в мои планы. Но разговор явно начатый ранее заставил тихо опуститься обратно прислушиваясь. И постоянно молчит. Ума н е на грош. м э д и с о н явно деградирует рядом с ней. Раздалось хихиканье и шум воды. А ты видела ее п л а т ь е распродажи в интернет-магазине? А обувь? Все по фунту. Я невольно подтянула ноги к себе, надеясь, что ни у кого не возникнет ж е л а н и я использовать туалет по назначению. Бедняжка Том. Послышался т о м н ы й вздох. Надо бы напомнить ему о своем существовании. Ты уже несколько раз пыталась н а п о м н и т ь До меня д о н ё с с я шумный вдох и приглушенное к а ш л я н и е Будешь? Не сейчас, позже. Что-то щ л к н у л о И ведь все лезут в Лондон. Ну и сидела бы в своей деревне даила коров или что она там делает. д о и т ь коров я не умею. Мое эффектное появление из кабинки заставило девиц подпрыгнуть от неожиданности, но зато неплохо разбираюсь в пиве. Вам, судя по вашему акценту, этот напиток очень хорошо знаком. Я выразительно уставилась на низкорослую брюнетку, с которой Том знакомил меня в самом начале вечера. и м е н и ее я, естественно, не запомнила. Белфаст, Ома. Хмуро скривилась девушка, явно смущенная тем, что я все слышала. А вы откуда? Я обернулась ко второй, самой любезной улыбкой, на которую была способна. Еще чуть-чуть и начнет сводить скулы. Восточная Европа. Знаете, в колледже искусств, где я училась, я знала двух девушек из Украины. Вот у них был точно такой же акцент. Правда, дальше первого курса они не пошли. Печально. Вы не оттуда? Впрочем, неважно. Пожав плечами, я прошла мимо с видом оскорбленного королевского достоинства. Но обернулась в дверях, обращаясь к брюнетке: боюсь, вы слишком активно пудрите носик п у д р а на лице осталось. И аккуратно прикрыв дверь, вернулась в зал. Благо здесь был полумрак, и пылающих щек никто не заметил. А меня буквально трясло от злости. Молчаливая. Да о чем мне говорить, если никто не спрашивает? Я прекрасно могла поддержать разговор практически на любую тему, начиная п о л и т и к й и заканчивая поэзией раннего средневековья. Но ведь никто, мать твою, в этом г р ё б а н о м зале не хотел меня слушать. Стараясь не метаться по залу в поисках Тома, я глубоко выдохнула и осмотрелась. Заметив его, я незаметно подошла и встала рядом. Давно подошла. т о м о б е р н у л с я ко мне спустя несколько минут, у в л е ч е н н ы й обсуждением прошлых постановок Гамлета с несколькими молодыми людьми, скорее всего актерами. Нет, только что. Я осторожно коснулась его руки. Скажи, можно я пойду домой? Устала? Он слегка нахмурился, в г л я д ы в а я с ь в моё лицо. Я кивнула и впрямь навалилась усталость, напряжение, в котором я пребывала последние несколько дней и сегодняшний вечер, ставшие его апогеем, полностью вымотали. Наскоро попрощавшись со знакомыми, Том подал мне руку, и мы наконец покинули эту ярмарку чужого чеславия. На улице было тихо, давно миновала полночь, и город молчаливый и пахнущий осенью. Целебным мальзамом лечил мои расстроенные нервы. Некоторое время мы шли молча. Тебе не понравилось? Том проницательно посмотрел на меня. Нет, не стала врать. Половина смотрела на меня как на диковинного зверька, а вторая как недалекую сельскую жительницу. Дай им шанс. Он остановил с и б и р я меня за плечи и поворачивая к себе. Многие из них действительно закостенелые снобы, но среди них есть неплохие люди. Удивительно, как ты вырос нормальным человеком, будучи окружённым такими людьми. Пробормотала я, утыкаясь носом в л а ц к о м его пиджака.